Глава шестьдесят седьмая. «Еще я хочу сказать, что я поняла, что жизнь — это утраты. Постепенно уходили люди, и все больше пустого пространства образовывалось вокруг нас. Ушел Элька, так ужасно неожиданно, потому что он и не болел до этого. Это был совершенно страшный удар судьбы. Ушел Нема Наумов, который был прелестным человеком исключительной доброты» и у которого была еще такая особенность, что хотя мы дружили с ним все вместе, но еще Нема дружил с каждым членом семьи по отдельности. У него были свои отношения с Симой, свои со мной. Нас объединяла работа, и если я чего-нибудь не знала, в чем-нибудь сомневалась, где-то колебалась, он был мой первый советчик. Нема был замечательный, блестящий переводчик. У него много чудесных книг, переведенных с испанского, с итальянского. У него были свои отношения и с Павликом, и с Женей. Он их удивительно любил и много тепла вносил в нашу жизнь. Без него жизнь каждого из нас стала холоднее. Потом умер от рака Леонид Ефимович Пинский, что тоже было страшной утратой для нас. Потом умер Вика, тоже от рака. Вот уже десять лет как его нету. Мы даже не могли его похоронить». Но все-таки, пока мы были с Симой вдвоем, эта сильно опустившая жизнь, этот мир, это знаете, какое чувство? Как будто черные дырки вокруг тебя образуются. Вот ничего нету. Места ушедших людей не заполняются. Они так и остаются пустотами. И это очень странно и страшно жить с этими черными пустотами вокруг тебя. Но пока мы были вдвоем, мы все-таки весело жили. Мы сохраняли как-то тот ритм, ту тональность, тот звук нашей жизни, который начался с первого дня и который не менялся. Это был постоянный звук счастья совместного хождения по этой жизни. Есть такая легенда, что старые возрожденческие мастера делали всегда две камеи что настоящие камеи, которые резались из самой дорогой, самой ценной слоновой кости, делались всегда парными, а потом пускались по свету, продавались в разные стороны. И если они встречались в одних руках, то это был залог счастья. Вот у нас с Симой было чувство, что мы — две камеи, пущенные по свету в разные стороны, и вот встретились. И это счастье. Оно и есть наше счастье, потому что любовь, счастливые браки, я их знаю немного, не будем преувеличивать. К сожалению, больше браков вокруг себя я вижу, не скажу, несчастных, но сложных, трудных. Но знаю счастливые браки. В очень счастливом браке живут наши любимые друзья Золотухины. Дуся Каминская и Костя Симис — это счастливый брак. Бори Левинсон и Галя. Это счастливые все браки. Но как бы сказать, это счастливые браки серьезные. А наш брак был счастливый и несерьезный, легкий, веселый, невесомый. Он был радостный в каждый данный момент. Совместная игра, какое-то ощущение праздника, будней не было. При том, что были суровейшие будни, и не было ни гроша и все прочее, Будней все равно не было. Это Сима, такой удивительный был человек. Очень талантливый, и как драматург, и как режиссер. Хотя в режиссуре ему не удалось, к сожалению, развернуться. Но я думаю, что наиболее талантлив он был в жизни. Он был жизненно талантлив, если можно так сказать. Он умел любить жизнь, превращать ее во что-то небывалое. Она начинала как ограненный бриллиант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 когда я выходила за хлебом. Сима всегда увязывался за мной. Я говорила, «Чего ты идешь? Я через пятнадцать минут, через десять минут вернусь. Я иду на угол купить батончик французский». А он отвечал, «А кто знает, сколько нам еще ходить вместе?» «Ведь веселей пойти вместе». «И действительно веселей пойти вместе». Я говорю, «Ну хорошо, пошли вместе». Это слово «веселее» еще очень было живое в устах Вики Некрасова. Он, когда хотел кого-то похвалить и выразить свою любовь, приязнь, кому-то говорил «мне с ним весело», «мне с ним легко и весело». Вот он тоже был из этой породы людей, которые любили веселье и легкость, и поэтому он был так невероятно привязан к Симе. Они совершенно удивительно как-то общались, валяли дурака, Все время что-то разыгрывали, надували мышцы перед зеркалом, показывая, какие они атлеты, какие-то диалоги сочиняли. В общем, шла игра. Вика очень артистичен, Сима очень артистичен, я совсем не артистична. Но они вместе, и сам Сима один меня тоже втягивали в эту игру. То мы были там, не знаю, французские графы, То мы были итальянские безработные, разыгрывали сценки другой жизни, и потом, когда бывали во Франции втроем с Викой, тоже играли. Шла игра. И вот эта игра, наложенная на жестокую, беспощадную нашу жизнь, создавала какое-то совершенно особое, экзистенциальное, скажем, ученое слово, ощущение исключительной заполненности. У меня ощущение от прожитой жизни что там сантиметрика, миллиметрика, пустого не было. Все было наполнено чувствами, мыслями, делами какими-то, содержанием каким-то. Хотя, я знаю, очень часто люди думают, что жизнь во многом пуста. Прежде всего, меня восхищало Сименное умение видеть все, что он видел. Любая вещь под его взглядом как-то оживала. Я никогда не забуду, как мы в первый раз приехали в Вильнюс. Там есть возле вокзала очень красивая, красная, кирпичная церковь, готика. И Сима вдруг, он был человеком вдохновения, человеком устного слова, вдруг загорелся этой церковью и так разобрал ее строение, так увлек меня ее божественным устремлением, так показал, что именно она ведет к Богу и как она ведет к Богу, Это была такая полуэстетическая, полутеологическая импровизация, что я была ошеломлена. У Симы всегда было религиозное чувство. Он очень любил все виды храмов. Он, конечно, был экуминист по настрою и как-то меня приучил. Я тоже любила бывать с ним и сидеть. Мы всегда ходили во все церкви. Сима ставил свечи а там, где нельзя было ставить свечи, просто сидели. Для меня это было местом медитации, что ли, нерелигиозным. К сожалению, лишена я была этого религиозного чувства, хотя прекрасно понимаю, что это большая поддержка в жизни. Должна сказать, чтобы быть до конца искренней, что для меня эти вопросы встали только сейчас по-настоящему глубоко. После того, как Сима ушел из жизни, я осталась одна. Вот теперь временами, может быть, что-то мне открывается, но очень слабо, трудно. Я читаю книжки этого направления, но сказать, что я действительно пришла к религии, что я поверила в ту жизнь, я пока не могу. Я ищу туда входа. Я блуждаю в потемках. Меня к этому тянет. Но до двери я не дошла. Вот так будет честно. Мы уже жили вместе много лет. Я прекрасно знала Симин дар войти в такое особое состояние, и все равно была ошеломлена. Мы пришли в гостиницу. Я говорю, Сима, запиши. Запиши, это потрясающая будет статья. Он говорит: Я не помню. Я ничего не помню, что я говорил. И это правда. То, что ему открывалось в такие минуты импровизации, он потом не помнил. Он говорил. Это как Мандельштам писал, что стихи кто-то нашептывает. Вот и у меня такое же чувство, когда я вдруг какую-то вещь могу раскрыть. Это я как бы слышу голос». Ничего не запоминалось, не записывалось, и, конечно, я виновата. Хотя мы прожили замечательную, радостную, веселую жизнь, я страшно виновата перед Симой, потому что не записывала за ним, не берегла даже те бумажки, которые он писал. Всегда на каких-то клочках, никогда не записной книжке ничего. Тысячи клочков бумаги, которые в основном все терялись. И вот сейчас ничего не могу найти. Потеряно множество замечательных кусков прозы. Не надо было за ним записывать. То, что ему являлось в минуты импровизации, хорошо помнят его ученики. Они мне рассказывали о таких минутах просветления, когда он внезапно начинал раскрывать перед ними существо какого-то явления или какой-нибудь картинки в альбоме. Пример есть в семенной книге, виденное на его. Анализ Джоконде. Вообще, кроме всего, кроме этого яркого таланта, этого умения оживить любой камень, Сима был исключительно деликатности человек. Действительно, я таких деликатных людей не встречала. Он больше всего старался никого не затруднить, никому не быть в тягость, и совершенно одинаково относился к самым высокостоящим людям и, не знаю к Мотиной родне в деревне Лукьянова, Сасовского округа. Отбирал просто тему попроще, разговаривал с таким же уважением, также щадя, обходя тяжелые болезненные вопросы с исключительной бережностью. Это всегда меня удивляло, и я немножко этому научилась от него. Раньше во мне было гораздо больше высокомерия от рождения,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 Вот Сима склонялся к людям, как к цветкам склоняются те, кто любит цветы. Зная, что самый жалкий полевой цветочек имеет свою прелесть, свой аромат, свою какую-то архитектонику, вот так Сима склонялся над людьми. И это меня и учило, и поражало, и пленяло каждый раз. В общем, он обладал теми качествами, которые мне больше всего нравятся»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 Сима, конечно, окружил меня таким облаком невероятной любви, изолировав тем самым от мира в его грубых проявлениях. Конечно, теперь, когда облако не стало, мне очень трудно жить. Мне прежде всего скучно жить без него. Но еще я столкнулась с миром, который знала и не знала, не ощущала кожей, потому что между этим миром и мной было облако любви, Оно все амортизировало, все обволакивало и, конечно, превратило мою жизнь в какую-то сказочную, нереальную жизнь. Я много работала, много занималась другими людьми. Люся Товалева и ее мальчик всегда были с нами, пока ей не дали комнату в Москве, а потом квартиру. И еще очень много таких людей, которым нужна была многолетняя помощь, которых мы любили, с которыми дружили – И помогали идти по жизни но все-таки моя жизнь была сильно облегченной так скажем по сравнению со всеми людьми которых я видела вокруг себя потому что всегда сима стоял между мною и всем беря все тяжелое на себя он был сильным человеком в том смысле что если да тогда а если нет то нет людей которых он не принимал Ситуации, которые ему казались недостойными, он отметал сходу. Помню, как Павлик наш, став студентом высших сценарных курсов, после нескольких недель тусовки в этом кругу сказал, «Ты знаешь, папа, это просто удивительно. Никто о вас с Нусиновым плохо не говорит. Всех ругают, а о вас не слышал ни одного дурного слова». Он был сильно впечатлен. Я говорю, «Ну, может, им неловко при тебе?» «Да нет!» «А ругали всех за все, лишь бы было к чему придраться!» «Я думаю, что Сима действительно через это трудное время прошел безупречно, без сучка, без задоринки, через всю эту официальную жизнь, в той мере, в какой был вынужден с ней соприкасаться, не идя ни на какие компромиссы, даже, как бы это сказать... Не из нравственных соображений, скорее, а из-за какой-то органики своего существа. Натура такая, вот так бы я выразила. Трудно мне говорить о Симе. Все хотелось делить. Каждую строчку, которую я читала, если она мне нравилась, мне хотелось немедленно прочитать вслух, а если она меня возмущала — Тоже прочитать вслух, чтобы разделить это возмущение. Одно было в нашей жизни неправильно. Кроме того, что я не записывала за ним и не относилась бережно к тому, что он говорил и писал. Неправильно, что мы слишком много были с людьми. Это отчасти по моей вине. У меня, к сожалению, очень общительный характер. Я как-то не умею отстраняться, отказывать. Мы всегда были в обществе, мы очень мало, с Симой были вдвоем. И когда подрос Павлик, нас вечно сопровождали четверо его товарищей, куда бы мы ни поехали. Летом в горы, зимой куда-то на лыжах, и на байдарках мы ходили каждый год. Всегда в сопровождении сонма ребят. Всегда вторая палатка, ребята. Как-то мало были вместе. То есть вместе мы все время, почти не расставаясь, но мало наедине, недостаточно. Если подводить еще итоги моей жизни, то, конечно, главное в ней — это два сына. У нас с Симой два больших мальчика. Одному — Павлику Лунгину. Уже 48 лет будет. И если раньше о Павлике говорили, это сын Семена Лунгина, то теперь говорят, говорили о Симе, пока он был жив. Это отец Павлика Лунгина. Он стал в одночасье каким-то довольно странным и несколько чудесным образом кинорежиссером, хотя до этого долго искал своего пути. Вообще у нас мальчики в семье поздние в том смысле, что поздно находят свой путь. Они долго ищут и не могут определиться. Павлик учился на мат-лингвиста. Это были годы, когда стала модная совершенно идиотская профессия, которой на самом деле не существует. Лингвистика лингвистикой, математика математикой, а никакой мат-лингвистики нет. Ну вот, Павлик очень гордо кончил эту мат-лингвистику, потом поступил работать в институт конкретной социологии. Был такой институт в Москве. Через полтора года его оттуда выгнали, потому что появился новый директор и сказал, «Я не люблю бородатых молодых людей, которые ходят по коридорам и иронично посматривают по сторонам. Сбрейте бороду!» На что Павлик ему ответил, не сходя с места. «Когда я могу подать заявление об уходе?» И вот Павлик уже с женой Таней и маленьким сыном Сашей оказался без работы. Жили они у нас. А тогда еще свирепствовала так называемая борьба с тунеядством. И мы ужасно испугались, что его схватят, как Бродского, и куда-нибудь сошлют. Процесс Бродского получил большую огласку. Но ну, вообще такого типа процессов и выселения молодых людей на грани диссидентства, а Павлик, конечно, был на границе диссидентства, было немало». Ища спасением мы все подумали, что он может пойти на высшие сценарные и режиссерские курсы, где Сима преподавал много лет. Павлик действительно туда поступил, стал писать сценарии. Сценарии довольно милые, но хороших фильмов не получалось. Это были совсем другие годы, чем те, когда его отец дебютировал. Режиссеры очень слабые. И вообще, середина Брежневского времени была средневековьем каким-то. Это были годы медленного, но непрестанного гниения. Болото, где все колыхалось назад-вперед. Что-то немножко лучше, что-то немножко хуже. Общество загнивало. И мы все были глубоко убеждены, я уже говорила, что так и умрем в болоте, что гнить нам до конца наших дней. И, конечно, тогда хороший фильм был большой редкостью, для него настоящей базы не было. Павлик очень хотел сам снимать свои картины. Ему не разрешали, потому что не было режиссерского образования. Перестройка все изменила и, во-первых, как-то расковала его изнутри. Он написал сценарий более смелый, чем писал до сих пор, то есть перестал быть сам себе цензором. Ведь мы все в какой-то степени на протяжении многих лет были собственными цензорами. Каждый, кто писал и желал увидеть это на сцене или на экране, рассчитывал, до какой точки свободы можно дойти, где край возможного. А тут Павлик написал очень свободно, и так получилось, что иностранный продюсер, интересовавшийся авторским кино, предложил ему снимать самому. Павлик был счастлив, и к нашему симой великому испугу кинулся в эту авантюру, притом честно признавшись продюсеру, что в жизни еще не снял ни одного метра. Он уже сорокалетним человеком сделал фильм «Такси-блюз», который в Каннах получил премию за лучшую режиссуру, что было невероятным счастьем, и мы с Симой подымались по этой знаменитой каннской лестнице, устланной ковром, и радио орало на всех канских перекрестках, что вот идут родители режиссера Павла Лунгина. Это все было совершенно необычайно трогательно, прекрасно и торжественно. Павлик идет по этому пути, и мы, конечно, им очень гордимся, считаем, что все это замечательно, что с ним случилось. Между сыновьями одиннадцать лет разницы. Они и похожи, и разные». Женя увлекался с детства театром, хотел быть актером. Его собиралась снимать Инна Туманян в фильме «Мальчик и лось» по семенному сценарию. Там герой Женькиного возраста. А у Женьки было очень милое фотогеничное лицо. И он мечтал, умирал, как хотел сниматься. Все думали, и сама Инна в первую очередь, что вопрос решен. Но худсовет, который утверждает актеров, сказал... «Просвечивает еврейство, не надо!» И это стало для Жени сигналом, что он не сможет здесь быть актером, поскольку это еврейство, вероятно, всегда будет просвечивать. И Женя пошел в гитис на театровеческий, но рана осталась глубокая. Вообще у детей такие обиды западают глубже, чем у взрослых. Думаю, взрослый человек справился бы, «Ну, не взяли, потом возьмут, мало ли что». А для Жени это стало моментом отторжения. А потом, поняв невозможность устроиться на работу с пятым пунктом, он решил во что бы то ни стало уехать. Принялся дружить со всякими иностранными девочками, выдумывал, что в них влюблен. По-моему, исключительно, чтобы жениться и уехать. И так и получилось. Он женился на итальянской девочке, уехал в Падую, но было ясно – что этот брак выдуманный, что ничего он не влюблен, а все себе напридумал. И действительно, на третью неделю они поссорились, разошлись. Он ушел из дому ночью и больше никогда к ней не приходил. Начались его годы странствий за границей. В конце концов он попал к моим друзьям Вернанам. Они вызвали его к себе, и Женя с тех пор жил в Париже. Но он тоже заболел кино.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 потому что Женя женился на француженке. Мальчик, которому шесть с половиной лет, и которого зовут Антуан, и девочка трех с половиной лет по имени Анна. И Женя очень тщательно следит, чтобы, не дай бог, ее не звали «они» на французский лад. Нет, ее зовут Анна. У нее русское имя «Анна». К сожалению, они по-русски не знают ни одного слова. Может быть, «здравствуй» и «спасибо». Они живут в Париже со своей мамой, и Женя с ними жил до той минуты, пока не свихнулся на кино и не стал совершенно одержимым идеей тоже снимать фильмы. Конечно, такие фильмы снимать можно только здесь, то есть здесь-то их снимать нельзя, потому что нет денег, но во Франции их тем более снимать невозможно». И вот Женя живет уже полтора года в Москве со мной, в надежде, что все-таки что-нибудь получится. С Антуаном мы разговариваем по телефону, и он меня спрашивает: Ты мне объясни, пожалуйста, почему у всех папы работают в Париже, а мой папа работает в какой-то Москве. И мне трудно ему объяснить, почему это так? Я говорю. Ну, знаешь, так бывает во взрослой жизни, бывают всякие трудные ситуации. А он мне говорит, тогда я не хочу взрослеть. Еще остаются ученики, и у Симы, и у меня. У Симы понятно, он лет двадцать вел сценарную мастерскую вдвоем с нашей близкой подругой Милой Голубкиной на высших сценарных курсах. И эти ребята остались ему верны. Я убедилась в этом в ужасный момент жизни, когда Симы не стало. Я получала письма от людей, кончивших мастерскую много лет тому назад, и видела, до какой степени жив в них образ Симы, как жива память о нем. А значит, и он как-то жив, сквозь них. Они рассказывали, что перед тем, как начать писать, Всегда как бы спрашивают его совета, мысленно разговаривают с ним о замысле. Утешения не может быть, но какую-то радость это приносит. Есть странным образом ученики у меня, потому что лет пятнадцать тому назад Павлик стал меня подначивать. «Мама, ты все переводишь вещи общедоступные. Сделай книжку, которую нельзя переводить» и сумею ее напечатать. Поставив передо мной такую задачу, он мне и подсказал, что это должно быть. Есть такой французский писатель, давно умерший, Борис Виан. Он не мог быть напечатан не по политическим соображениям, а по художественным, из-за самого метода художественного изложения. И вот я и решила действительно не отступить перед этой задачей и перевела его маленький роман «Пена дней». А в этот момент меня попросили вести семинар для молодых переводчиков с французского, выпускников университета и иньяза. Я позвала Немочку Наумова вести этот семинар вместе со мной, и мы вдвоем решили, что было совсем дерзко, раздать нашим ребятам для перевода по «Рассказу Виана», Более трудного прозаика для перевода, по-моему, не существует. Это как стихи переводить. Потому что Виан весь в игре слов, в ассоциациях, в идиомах, которым не найти эквивалента в русском языке, поскольку идиоматические выражения в каждом языке свои, и вся игра строится на французской фразеологии. Значит, какая стоит в таких случаях задача? Если говорить вкратце, надо обязательно найти собственную, совсем другую идиому или игру слов, часто в десяти верстах от французской, но которая вызывает то же чувство, ту же ассоциацию. Это крайне трудная задача. Это действительно как строчка стихотворения, образ стихотворения, ничуть не легче. Я очень долго переводила «Пену дней». Шесть с половиной листов, наверное, переводила, почти два года, по полстранички, по страничке в день, и то не каждый день. В целом сборник «Виана» делался три года. Редактор, который его вел, очень симпатичный человек, мне все говорил. «Лиля, только не спешите. Пусть директор уйдет в отпуск. Пусть этот заболеет, тот перейдет на другую работу» потому что томик надо было продвигать по инстанциям, обходя возможные опасности. Виан в предисловии пишет, что на свете нет ничего, ради чего стоит жить, кроме красивых девочек и джазовой музыки. Но можно ли такую книжку переводить и печатать в Советском Союзе? К сожалению, сам этот редактор до выхода сборника не дожил. А книга, как ни удивительно, была опубликована. Ну, имела успех это не то слово, она как капля воды в сухой песок просочилась в одно мгновение. Мы работали замечательно, у каждого рассказа был переводчик и два его оппонента, но дело не только в переводе, как, впрочем, и у Симы на занятиях, мы вообще говорили о многом. Я считаю, что мы с и этих ребят в какой-то мере и воспитали немножко, и пустили их в жизнь с какими-то нашими идеями. Трое из них получились просто замечательными переводчиками, я думаю, лучшими из ныне существующих в этом поколении. Наташа Мавлевич, Ира Истратова, Нина Хатинская». Семинар не работает уже больше десяти лет, но наша дружба продолжается, и мне очень приятно, что теперь Наташа Мавлевич сама ведет такой семинар и как бы дальше передает эстафету. У нее занимаются десять человек, и они продолжают нами с немой начатое дело. Я хочу сказать, что жизнь, обещавшая быть такой трудной, оказалась полна свершении мечты. Самые разные наши мечты осуществились. В последний раз за границей мы объехали пол Европы. Ездили по Италии замечательно. Были в Венеции. Были немножко в Испании, в Барселоне. Видели Гауди, которого нас Вика научил любить. Он обожал Гауди. У него был альбом Гауди, когда еще ни у кого не было. И мы как-то привыкли к этим невероятно странным сооружениям, и было счастьем их видеть воочию. Были в Амстердаме и в Брюге, слышали, как впервые исполнялась «Мистерия апостола Павла», которую Сима написал с нашим другом, композитором Николаем Каретниковым. Эти замечательные поездки прибавились к тем удивительным путешествиям, которые мы совершали, когда уезжать за границу было нельзя. Трижды ходили по перевалам Сванетии. Веснами с целой когортой Пашкиных друзей ходили на байдарках. Последняя наша поездка за границу длилась 11 месяцев. Мы приехали 20 декабря в Москву. У Симы случился третий инфаркт.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 Но мне очень хочется, конечно, чтобы Женя нашел свой путь. Мне очень хочется, чтобы переиздали Семену книгу, которую я упомянула. Она вышла в самые первые дни перестройки и поэтому не получила должного отклика. Называется «Виденное на его» и подводит итоги его размышлениям о своеобразии письма для кино и театра, и не только. «Вот хочется мне»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 Вот так примерно получается, если свести к простым словам. «Вот я хочу, чтобы эта книга вышла. А, в общем, горе – это отсутствие желаний. Мне не хочется ехать во Францию. Я разговариваю по телефону с внуком и спрашиваю, «Антуан, ты меня помнишь?» Потому что мы уехали 20 декабря прошлого года, он уже год меня не видел». Для пятилетнего мальчика это очень много. Я спрашиваю, «Ты меня помнишь?» Он говорит, «Ну, как ты можешь меня об этом спрашивать? Конечно, я тебя помню. И Симу помню. Я часто гляжу на его фотографии. И вас обоих мне очень не хватает. Но тебя я увижу, а его не увижу». То есть, значит, он понимает. Меня потрясла эта фраза. А маленькую Анну я спросила, «Ты меня помнишь?» Она говорит, «Нет, я тебя совсем не помню. Я тебя совсем забыла. Но я все равно тебя люблю и посылаю тебе поцелуи. Наверное, мне надо поехать к ней. Нет желаний. Это тоже как черная дыра. Но хочется вспоминать прошлое. И именно в том смысле, в каком это наша сима и жизнь была не только нашей» но выбрала жизнь поколения, явилась какой-то маленькой частью в странной мозаике тех, кто уходит к концу XX века. Вот мы из тех. И перебирая какие-то эпизоды, то одни, то другие, я, наверное, рассказала все очень коряво, несистемно. Это и вообще, наверное, трудно рассказать иначе. А мне это тем более трудно. Я не отличаюсь особой логикой мысли. Но мне хотелось, чтобы эти осколочки нашей жизни помогли, может быть, слушателям понять, как жили не только мы. У нас особый случай. Мы счастливые вытянули билет радостной жизни на страшном, мрачном фоне. А вообще чем и как жили? На что откликались? На что реагировали наши сверстники? Жизнь безумна, но все-таки прекрасна. Она безумна, страшна, ужасна, но вместе с тем прекрасна. И я все-таки думаю, что хорошее в ней преобладает над плохим, над страшным. Я в этом даже уверена. Во всяком случае, мой опыт этому учит. Потому что главное в этой жизни – люди. И людей замечательных гораздо больше, чем предполагаешь – значит, все-таки хорошее побеждает плохое. Посмотрите, сколько замечательных людей попалось на нашем пути. Надо внимательнее присматриваться к людям вокруг. Может быть, не сразу увидишь, что они замечательные. Надо дать себе труд разглядеть то, что несет в себе человек. И, может быть, это есть тоже маленькая тропинка, ведущая к какой-то радости вот, пожалуй, и все. Конец книги. Март 2010 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.